Наконец Берн без предупреждения заявился к нам. Это было в начале лета, в субботу или воскресенье. Карина с родителями и садой уехала к морю. Берн пришел с агрессивным и властным видом, с головы до ног одетой в черное. «Пойду открою два пива», — сказал я. «Я ненадолго. У тебя какое-то срочное дело?» И вдруг мы оба осознали... Каким безумием была эта сдержанность между нами? Это взаимное недоверие. Мне захотелось обнять его. Он понял это и улыбнулся мне. Затем развалился на диване и сказал, что с удовольствием выпил бы пиво, но при условии, что оно будет ледяное. Мы молча выпили по глотку, словно привыкая к непринужденному братскому общению. Мне было хорошо, спокойно. Созрели тутовые ягоды. в какой-то момент, — сказал Берн. И я тут же увидел ферму, огромное дерево и мальчишек, которые садились на плечи друг к другу, чтобы достать ягоды с верхних веток. Я был благодарен ему за этот образ. «Что вы будете с ними делать?» — спросил я. Но Берн уже забыл про тутовые ягоды. «Мы с Терезой поженимся», — сказал он. «В сентябре. Я хотел тебя попросить, чтобы ты в день свадьбы оказала нам одну услугу. Сейчас попросит, чтобы я был свидетелем на свадьбе. И я соглашусь. Конечно же, соглашусь, — подумал я тогда. Подавлю легкую досаду и скажу, ну, конечно, с удовольствием. А что еще мне было делать? Вот встану и обниму его по-настоящему, по-братски, как положено двум взрослым мужчинам в таких обстоятельствах. Но Берн сказал, «Я хотел бы, чтобы ты организовал стол. Денег у нас немного, придется экономить на всем. Но ты с этим отлично справишься. Ну конечно, механически произнес я заготовленные слова, которые должны были стать ответом на другой вопрос. У Терезы уже есть кое-какие идеи. Наверное, вам лучше встретиться, чтобы все обсудить напрямую. А мы с Данка займемся остальным. Выходит, Данка был уже в курсе. Это была единственная мысль, которую я сумел для себя ясно сформулировать. Затем Берн принялся рассуждать о том, как они собираются украсить сад, какие у них планы насчет музыки и гостей. Я слушал его и не слушал. Мне казалось, я все сильнее сжимаюсь в комок на диване, но это было только субъективное впечатление, потому что Берн ничего не замечал. Когда он ушел, солнце было на равном расстоянии между небом и гладью моря. Гигантский вспотевший шар, который заливал квартиру, оранжевым светом. Я оставался на ногах, пока не стемнело. Затем начал действовать с непреклонной, но бессмысленной решимостью. Сначала включил в квартире все освещение, потом всю бытовую технику — стиральную машину, посудомойку, кондиционеры, пылесос, вытяжку над плитой, блендер на максимальной скорости. Достал из холодильника начатую бутылку белого вина и оставил дверцу открытой, чтобы и холодильник начал издавать жалобное гудение. И снова уселся на диван, с бутылкой в руках, окруженный разноголосым воем всего того, что подняло мою жизнь на новый, более достойный уровень, всего того, что вторглось в мою жизнь, всего того, что было мною накоплено, однако не принадлежало мне. О, свадьба и правда получилась необыкновенная. Чудесный праздник, полный какого-то радостного смятения. Надеюсь, я не обидел тебя, но у меня от нее осталось именно такое впечатление. Возможно, потому что я смотрел на все с другой точки обзора. Меня отделял от гостей ряд накрытых столов. Я был и вне праздника, и внутри него. Скорее наблюдатель, чем участник. И я приехал уже не на пустой желудок, Пришлось выдумать предлог, чтобы Карина согласилась сама вести машину от Тарента до специали. Я сказал ей, что мне нужно будет сделать еще несколько распоряжений по организации фуршета. К счастью, она поссорилась с Берном, и я смог присутствовать при ее выходках в качестве молчаливого свидетеля. Перед этим я выпил что-то очень сладкое, кажется, Красной мартини. как неудивительно, ни Карина ничего не заметила. Она была зла на Берна и решила, что это он довел меня до такого состояния. «Только такой бесхребетный тип, как Берн, мог вместо тебя выбрать в свидетели Данка», — повторяла она. Нет, конечно, она не употребила слово «бесхребетный», а выразилась в своем фирменном коренианском стиле. Странно, но с того момента, как мы стали жить раздельно, я выбросила из головы ее манеру выражаться, и сейчас просто не могу вспомнить... В чем была ее особенность? Она сердилась на Берна еще и за то, что он заставил меня работать вечером и лишил возможности присутствовать на церемонии. Она сжимала руль так, словно это был Берн, и она могла в любую минуту стереть его в порошок, как будто злоба на него накапливалась у нее долгие месяцы. Но на сей раз мне было приятно слушать, как она поносит ферму, всех вас, сознавать, что она на моей стороне. Я положил руку на руль поверх ее руки и не отнимал, даже когда она замолчала. И чтобы не нарушить контакт между нами, который в последнее время устанавливался так редко, Карина до конца поездки не переключала скорость. Времени от моего приезда до того, как вы вернулись из мэрии, счастливые и уставшие, в точности как в тот день, когда я увидел вас выходящими из зарослей. Этого времени оказалось недостаточно, чтобы выдохлось выпитое мною спиртное. Гости маленькими группками подходили ко мне спросить, как им рассаживаться, и я понимал их с трудом. Убедившись, что все идет как надо, я позволил себе покинуть командный пост и потанцевать несколько минут во время звучания двух песен. «Я потанцевал с тобой». Карина, которая уже успела расслабиться и ходила босиком, схватила меня за галстук. Помню, я тогда подумал, а ведь у нас может получиться. Раньше мне казалось, что нет, но тогда, что все таки у нас может получиться. Завтра я начну новую жизнь. Да, прямо завтра. Берн был прав, когда набросился на меня с упреками там, на террасе. Я поцеловал Карену. Это был наш самый горячий поцелуй с тех пор, как мы познакомились. Поцелуй, который был также и обещанием. На мгновение мы замерли неподвижно посреди толпы, становившейся все многолюднее. Затем я выпустил ее из объятий и вернулся к своим обязанностям, стал распоряжаться фуршетом. В этот момент ко мне подошел Никола. Если бы не моя недавняя эйфория, ему не удалось бы захватить меня врасплох. И, возможно, я сумел бы сделать так, что все сложилось иначе. Когда я его увидел, он, нагнувшись, что ты искал под столом. «Что ты там ищешь?» — спросил я. «А, это ты?» — отозвался он, выпрямившись. Вид у него был слегка одуревший. «Где тут крепкие напитки?» Я достал фляжку, которую держал во внутреннем кармане пиджака. А он сказал, что я сукин сын, но он знает, как вести себя со мной. Он произнес это почти нежно. Потом одним духом выпил то, что осталось во фляжке, и рыгнул.